Глава тридцать шестая. Мы добрались до Макса, когда Артем уже был там. Встретила нас счастливая Олеся, которая повисла на моей шее с явным намерением придушить. «Теперь все глупости согласовываешь со мной», — буркнула она. Я засмеялась и помотала головой. «Ну уж нет, больше никаких глупостей. На всю жизнь мне экстрима хватило». Олеся улыбнулась. «Мне иногда кажется, что она вроде старшей сестры для меня, которая беспокоится, если со мной что-то не так». Рома уже прошел вглубь квартиры, в наглую доставая из бара бутылки и рассматривая их. «Что тут у тебя самое дорогое-то?» — спросил он проходящего мимо Макса. «Все самое дорогое я успел спрятать», — хмыкнул тот. «Жмот!» буркнул Рома, останавливая свой выбор на каком-то коньяке. Мы все расселись в гостиной, кроме Олеси, метавшейся с кухни в комнату, притаскивая все новые блюда. «Может, тебе помочь?» Спросила я, критически осматривая количество еды. «Тут и роти солдат не справится!» «Не надо!» Подруга улыбнулась, наконец присаживаясь. «Что ты такой хмурый?» — спросил Рома Макса. Он действительно выглядел уставшим. — У всех праздник, день смерти Гусарова. «Рома — Рома! — оговорила я мужчину. — По-моему, он перегибает. — Правильно, правильно! — крикнула с кухни Олеся. — Когда она уже опять успела убежать? — Я вообще считаю, что он легко отделался. Пулей в лоб или куда-то в голову, точно не знаю. нужно было помучить его перед смертью куда делась милая девочка олеся со смехом спросил рома не замечал в тебе такой кровожадности я еще и не то могу улыбнулась подруга видимо в подтверждение своих слов стоя с ножом в руках а нет это для пирога так что случилось вновь вернулся к разговору рома спрашивая макса «Да ничего, запарился сегодня просто. Я же в бизнесе еще кое-как плаваю, скорее барахтаюсь. А сегодня с будущим партнером встречался, тот еще, мое... Оглянулся на Олесю. Нехороший человек, но хороший бизнесмен. Весь мозг мне выел. Я как будто на экзамене побывал, где он высокомерный профессор, а я тупой студент, не подготовившийся к зачету». Но партнерство с ним необходимо, так что терпел его, не прибил во время разговора. Хорошо ему баба его позвонила. Он по-быстрому свалил после этого. Рома усмехнулся. А что за мужик? Может, я знаю? Да наверняка он достаточно известен. Никольский, мать его. А, -а, -а! Рома засмеялся. Было дело, сталкивались лбами. Без последствий, слава богу. Мы еще немного поговорили про работу, про погоду, про курс доллара. В общем, о чем угодно, не решаясь заговорить о главном. В итоге не выдержала я. Артем, ну что там по делу Гусарова? Он точно мертв? Точно. Артем улыбнулся. Я видел его тело. «Ты специально ездил в морг, чтобы полюбоваться на этого мертвого козла?» — скривился Рома. «Нет!» — засмеялся Тёма. «Я был в морге по другому делу. Заодно попросил показать тело Гусарова. А то как-то с трудом верилось, что такого типчика можно убить». «Кстати, убийцу не нашли?» — спросил Рома. «Нет!» — Артём задумался. «Вообще дело странное!» «В смысле?» – спросил Макс. «Во-первых, убийца знал, что он будет на железнодорожном вокзале в пять утра». «А зачем он туда приехал?» – спросила я. «У него встреча в Питере с утра должна была быть. Он собирался на скоростном поезде туда отправиться», – ответил Артем. «Ну, предположим, это утечка информации». Самоубийство странное. Его убили выстрелом в голову с очень большого расстояния. Далеко не каждый киллер справится с этим. Помимо расстояния нужно учитывать, что это движущаяся мишень, плюс непогода. Утром был сильный ветер. В общем, человек профессиональный стрелок. Ну и что? Не поняла я. Мало что ли киллеров? Хотя, если честно, я вообще без понятия, много их или мало. «Такого уровня мало», — Тёма задумался. «Они у нас все на прицеле, их не так много, как кажется. То ли это новичок, который очень хорош, то ли мы в свое время что-то упустили. Непонятно». «Может, просто самородок», — ставил Макс. «Возможно. Конечно, человек мог просто служить где-то в свое время. Тогда это какой-то личный мотив». Артём замолчал. Я непроизвольно начала ёрзать, удерживая невысказанный вопрос. «Кать, что такое?» — заметила Олеся мою активность. Все уставились на меня, поэтому пришлось отвечать. Просто мне кажется, что какое-то слишком нереальное совпадение, что его убили в тот момент, когда мне это было очень выгодно. «Ты кого-то подозреваешь?» — спросил Тёма. «Правда, я не поняла, как друг или как мент». «Конечно, нет. Просто мне не дают покоя эта мысль». «Я тебе уже говорил», — притянул меня к себе Рома. «Так бывает. К тому же тот факт, что Гусарова хлопнули, вообще не вызывает удивления. Он за свою жизнь себе врагов нажил больше, чем у тебя знакомых. Так что не принимай на свой счет его смерть». Я кивнула. Разговор потек в другую сторону, и я вроде как расслабилась. Действительно, все те, кто мог бы за меня впрячься, сидят сейчас здесь и явно не причастны к этому. А больше я никому, собственно, не нужна. Поэтому смирюсь с тем фактом, что его смерть просто счастливая случайность для меня.